Глава четырнадцатая. Опасная игра. «Забавное у судьбы чувство юмора», — вдруг произнёс Хейме. Глянул зачем-то на часы над моей головой. Песку оставалось уже совсем немного. Усмехнулся. Не весело, а как-то злобно. Перед нами высился широкий ствол дерева. Один из сучьев рос низко и был обломан. Кока взялся за него, словно за дверную ручку — и в рисунке коры мгновенно проступили очертания двери. Она беззвучно отворилась нам навстречу. «Пойдём», — тихо позвал он, и мы опять шагнули в темноту. На этот раз путь не затянулся. Я сразу узнала комнату с полыхающим камином. Удача точно так же привстала с кресла. Казалось, я не снова пришла туда, а просто просматриваю недавние воспоминания в записи. Такая цикличность сделала всё, что произошло в жутковатом лесу, похожим на приснившийся кошмар. Я бы, наверное, и правда спросила у Хейма, не привиделись ли мне путешествия в мир богов и логово Аскета, но кое-что заметно отличалось. Кока мерил шагами комнату, судорожно что-то придумывая. Столь сильное напряжение было настолько неестественным для него, что я не на шутку обеспокоилась. «Что?» «Что случилось? Мы что, никуда не пойдём? Время ещё есть, немного, но...» «Нет», — отрезал он. «Амбра придёт сам». «Почему?» — опешила я. «Последнее обещание моё». Я открыла рот в шоке. Кока глянул на меня и вдруг оживился. загреб перед собой рукой, выхватывая из воздуха аккуратный деревянный кубок и что-то поспешно бросил в него». В бокале булькнула, обнаруживая, что тот полон. «Держи!» Хэйма торопливо вложил кубок мне в руку и, уже отворачиваясь, бросил. «Отдашь тому, кого захочешь спасти!» «Что?» — буквально подпрыгнула я. Но мой спутник явно не планировал ничего объяснять. Вместо этого он закрыл глаза и начал совершать руками непонятные жесты. От них в комнате проявлялись мерцающие символы, склеиваясь друг с другом, перемещаясь, то повисая в пространстве, то исчезая в стенах. Хейм охмурился. Такое колдовство давалось ему нелегко. Наконец он одновременно щелкнул пальцами обеих рук, и символы погасли. Кока выдохнул, сделал шаг к креслу и указал удачи на камин. «Живо!» — прикрикнул он. «Встретимся у хронотеки!» и чёрная кошка послушно рванула в огонь. Я вскрикнула, но поняла, что она не загорелась, а исчезла в ярких языках, будто за шторой. Не веря глазам, я ещё смотрела в огонь, когда он странно вздрогнул снова, а потом разошёлся в стороны, как высокая трава. Буквально разводя руками всполохи, в комнату вступил Амбра. «Здравствуй, Кока!» Ехидно улыбаясь, поздоровался бывший хранитель, а потом наткнулся взглядом на меня. «А ты каким ветром здесь, колдунья?» «Амбра!» — выкрикнула я и сделала шаг навстречу. «Ты нужен нам! Мне! Очень нужен!» Воин Междумирья озадаченно нахмурился. «Клара, Кока, чьё обещание я искала, ее нужно забрать из мира людей! Прямо сейчас!» Амбра перевел настороженный взгляд на Хейме. Тот снова щелкнул пальцами. И символы опять вспыхнули, только на сей раз они были соединены линиями. Мы оказались внутри куба, от которого отходил и упирался в стену узкий коридор. «Что это значит?» — взвился воин между мирья. Выхватил из-за пояса свиток, я только что его заметила, похожий на те из хранилища. Развернул и выронил, вероятно, понимая то, чего еще не понимала я. «Ты опоздал. Я обещал выполнить высшую волю. Они велели поймать тебя, когда ты придёшь. Ты пришёл, и я поймал». «Нет!» — ахнула я. «Этот коридор ведёт в хронотеку?» — оскалился Амбра. «Не сразу», — ответил Хейме. Поза его плавно начала перетекать не то в боевую стойку, не то в позицию бегуна перед стартом. «Если бы ей...» — кивок на меня... Не нужна была помощь, так бы и стало. Но сейчас он ведёт в мир людей, а потом в хронотеку. Кто знает, что может произойти по пути, особенно если бежишь в компании ведьмы, которая уже однажды спутала планы высшей воли. Символы дрогнули. Некоторые из них пришли в движение. Одна из стенок светящейся конструкции стала приближаться, сокращая отведённое нам пространство — Воин уставился на ползущую к нему незримую стену. Та дошла до края кресла у камина, и оно, жутко заискрив, начало исчезать. Я невольно взвизгнула и сразу проверила, далеко ли от меня ближайшая предполагаемая стена. «Как ты понял, времени на раздумье нет. Либо бежим, либо остаёшься тут один». Хейм изгрёб меня под локоть и метнулся к узкому коридору. Я, совершенно опешив, машинально прижала к груди кубок и побежала за рыжим плутом. Зажмурилась перед приближающейся стеной, но сопротивления не встретила. Пролетела насквозь и дальше, в пустоту. Разок оглянулась и выдохнула, увидев, что за нами спешит злой Амбра. Вспышка, и мы втроём ввалились в гостиную сеньоры Клары. Та испуганно подскочила с дивана, мгновенно побледнев, выпрямилась и уставилась на Амбру. «Ну?» — крикнул почему-то на меня Хейме. Я пару раз моргнула, ничего не понимая, а потом вдруг ощутила, что продолжаю прижимать к себе деревянный кубок, который надо отдать тому, кого хочу спасти. И тут до меня дошло. «Умоляю!» — взвыла я, вкладывая свою ношу в лапы Амбре. «Помоги, и мы все будем спасены!» Тот машинально глянул в бокал, и глаза его округлились. «Быстрей!» — завопил Хейме, схватил за руки и меня, и Клару, дёрнул на себя. Буквально за нашими спинами проявилась движущаяся стенка, и если до этого казалось, что всё происходящее слишком быстро, то теперь события просто завертелись кубарем. Осознать их я смогла только, когда ударилась пол собственной комнаты. Свернулась на нём клубком и заплакала. Воспоминания выплескивались в сознание с накатывающими волнами слёз. Там, тогда, Амбра открыл пасть и опрокинул в неё содержимое бокала. Одному богу известно, как оно не расплескалось, пока мы бежали, словно в замедленном кино. Я разглядела, как блеснул, залетая в рот, тот камень, который Хейме в своё время забрал у Энди. Крупный камень, но воин между мирья легко проглотил его. Прозвучал крик Клары. «Ужасный! Хэймэд дёрнул меня так, что я упала, но краем глаза увидела, как Амбра хватает за руку старую лису, визжащую от боли, и тащит за собой. Мы снова провалились в темноту, и к визгу добавились хлопок и стеклянный звон. Неустанно преследующие меня песочные часы лопнули, разлетаясь на тысячу осколков. В их центре родилась световая вспышка ослепившая и отделившая меня от остальных. Последнее, что выхватило память — лицо Хеймы, на котором отразилось облегчение. Пальцы коки разжались, и меня унесло от него в этот свет, всепроникающий и всепоедающий. Пару ударов сердца я летела в нём, а потом так же резко, как появился, свет сжался в точку и исчез под потолком моей комнаты. Я плакала и плакала, уже не зная, что именно побуждает к этому. Страх, что синьора Клара не успела спастись. Непонимание, почему она кричала и корчилась от боли. Ужас перед тем, что беспощадная движущаяся стенка может сожрать беглецов раньше, чем те выберутся из лабиринта Хеймы. Может, всё вместе, приправленное накопившимися чувствами, на которой не было ни времени, ни места в эту невыносимо длинную ночь. Прибежали перепуганные родители. Кажется, я сказала, что увидела очень страшный сон. Уткнулась маме в плечо, и слёзы начали затихать, уступая место чудовищной усталости. Мама уложила меня и молча легла рядом. Я была так благодарна за это. Она будто отделила меня от ранящих чудес и позволила провалиться в самый обычный и такой целительный сон без всех этих загадок, путешествий и опасностей.